Я тебя похитил, торжественно сообщил мне Динар ближе к закату. "М-м", был мой ответ. "Знаю ты счастливо". А Исерграксован прижал меня чуть сильнее и зашептал у самого уха: "Кат, это всего на несколько дней, после чего, клянусь, ты будешь возвращена в итлон в целости и сохранности". Некоторое время Динар ждал моего ответа, после чего рискнул развязать кляп. Сплюнув всю эту тряпицу, я не менее торжественно сообщил правителю Даларии: Твоя глупость иной раз ввергает меня в пучину отчаяния. Что? Он явно не понял, о чём я. Отец с армией будут в Даларе и спустя 4 дня после собственного нас, и поверь, я даже вмешиваться не буду в твоё избиение. Никто не посмеет и пальцем ко мне прикоснуться, прорычал Динар. А кто говорит о физических мерах? Я попыталась смирить его презрительным взглядом, что было не слишком удобно в такой-то позе. Тебя ждёт прилюдная моральная порка, Айсир Грахсовен. И на сей раз Кессель вполне может вмешаться, учитывая его требования и какое требование, неважно. Я тяжело вздохнула. Убедить Динара вернуть меня назад труда бы не составило, но в одном рыжий был прав. Мне очень хотелось увидеть его страну. Я напишу Хантру. Один из твоих отвезёт письмо в крепость, и поеду я в Далариу, говорил. Свое выликование Динар не скрывал. И, устроившись на поваленном дереве, я с ощущением какого-то юношеского желания нарушать все правила и запреты, торопливо настрочила послание временному коменданту крепости Аргат. Также указала дату своего возвращения и приказала охране ожидать меня на месте. А отец будет недоволен. Я вздохнула, запечатывая конверт. Мы вполне можем скрыть от него это маленькое приключение. Динар сидел рядом и держал приготовленный для меня бутерброд. И как ты себе это представляешь? Я передала ему конверт и забрала свой скудный обед. Долариус заметил мой скептический взгляд при осмотре чёрствого хлеба и внёс конструктивное предложение. Могу подстрелить оленя, и тогда поужинаем по-королевски, предпочитая получить королевский завтрак в твоём замке. Я поднялась, давая знак к завершению этой временной стоянки. Время динар, 3 дня туда, 3 дня обратно и 3 дня в Доларии. Большего я не могу себе позволить. Хитрый взгляд серых глаз вызвал некоторую тревогу, но убить он меня не может, жениться на мне так же, соблазнить. Но, учитывая тот факт, что Аршхан отныне для меня табу, возможно, это милое приключение с правителем Даларии первое и последнее безумство, которое я могу себе позволить. Поехали, поторопила я. Динар поднялся, протянул мне фляжку и отдал приказ выдвигаться. Доедала я бутерброд, Уже сидит на лошади.